Итак, экономическая политика Екатерины II. Промышленная политика. Значит, Общая территория России к концу царства Екатерины составляла 14,5 миллионов квадратных верст. К 1795 году в империи проживало 37 миллионов 300 тысяч человек. При этом плотность населения была весьма неравномерной. Например, в Центральной России в среднем на одну версту приходилось 23-26 человек. Еще меньше населения проживало, например, в Сибири, в Среднем Поволжье, в Приурале, там 4-5 человек. В Сибири 1-2 человека. И причем продолжалась устойчивая тенденция миграции российского крестьянства из центра на окраину страны. На окраину страны. Структура населения распределялась приблизительно следующим образом. Дворян насчитывалось 766 тысяч, духовенство 220 тысяч человек, мелкие чиновники и другие категории, порядка 6% населения. В армии и на флоте проходили службу порядка 400 тысяч человек, 2,2%. Городское сословие купечество и мещанства составляли 1,5 миллиона, это порядка 4,5%, но надо отметить, что по сравнению с Петровским временем все-таки это значительный э, такой, скажем, прогресс при Петре, там где-то 3%, всего где-то 186 тысяч, а здесь уже полтора э, миллиона гаража. И, конечно, основной частью податного населения России, 32 миллиона 600 тысяч, почти 90%, были крестьяне, делившиеся на частно-владельческих, то есть дворцовых, или как они с 1797 года стали называться, удельных и помещичьих, 55%, и государственные, порядка 30%. По данным на 1785 год, в стране было учтено 216 новых городов, появившихся со средины века. Проблемой был дефицит госбюджета, который превышал 200 миллионов рублей. Вот. С 1769 года в России впервые вместо металлических, серебряных и медных денег были введены в обращение выпущены бумажные деньги, ассигнации. В том же году в Петербурге и в Москве были созданы ассигнационные банки, которые должны были обменивать бумажные деньги на медные. Но э, росла инфляция, обесценивание, и к концу царствования Екатерины, где-то к 1796 году, была такая тенденция, что за один, за один э, значит, бумажный рубль давали. Только 33 копейки серебром. То есть один бумажный рубль приравнивался к 33 копейкам серебром. То есть обесценивание денег. Конечно, основой экономики страны продолжало оставаться сельское хозяйство, земледелие. Вот оно оставалось еще достаточно примитивным. использовалась саха, валы, лошади. В качестве тяговой силы. Урожаи были невысоки, не превышали сам 3, 4, ну иногда 5. То есть это значит, что на одно брошенное в землю зерно от 3 до 5 новых зедин снимали. Неурожаи, голодовки были обыденным явлением. На 18 -е столетие падает больше 30 неурожайных лет, поражавших то одну, то другую часть России. Значит,. Дворянское помещичь хозяйство по-прежнему основывалось на труде крепостных крестьян. Например, к югу от Москвы, в Губернии, в Тульской, Калужской, Орловской, Курской. Число крепостных зашкаливало до 80-85%. Ну вот. Ну вот, было мало крепостных в Вятской губернии, и вовсе их не было, исторически получилось так, в Архангельской губернии и в Сибири. В 80-х-90-х годах, например, XIX века, 56% всех крепостных крестьян было на барщине, 44% на Аброке. На в Черноземной полосе до 90% крестьян были переведены на барщину. Работать они могли и по 5, и по 6 в неделю, все зависело от произвола и от, так сказать, алчности, жадности того или иного помещика. Часть барщиных крестьян переводилась на месячину они не имели наделов, работали все время на помещика и получали, почему месячина называлась, потому что они получали месячное содержание продуктами в виде продуктов. В северных губерниях, наоборот, барщина была развита слабее и господствовал оброк аброк рос, вот уходжал положение оброчных крестьян. За 35-40 лет, где-то с 60-х по 90-е годы 18 -го века, Аброк вырос в 4-5 раз. С 1-2 рублей в 60-х годах до 5 рублей на душу, мужскую душу, в 90-х годах. И на барщинах, и на оброчных крестьян помещики возлагали ряд повинностей. Повозная повинность, придение, ткачество, сбор ягод, грибов. Работы по саду, огороду, осушка болот, рытье канав. Крестьяне теряют остатки своих прав. Недаром царствование Екатерины считается аподеем крепостничеством. Им запрещают иметь недвижимость, брать подряды и откупа, давать векселя, выступать в качестве поручителей, торговать без особых разрешений, помещика, отлучаться без письменного разрешения. То есть крестьяне превращались в крещенную собственность. Их дарили, продавали, покупали, проигрывали в карты. Над ними издевались, их не считали за людей. Восстановилась определенная рыночная цена за крестьянские души. Екатерина, например, II за свое царство не раздала 800 тысяч душ крестьян. Павел I за 4 года раздал 630 тысяч крепостных душ своим приближенным. Скажем, 22 августа 1767 года появился, как называют его иногда историки, самый крепостнический указ за всю историю крепостничества, когда помещикам когда крестьянам было запрещено даже подавать справедливые жалобы на своих помещиков. Они приравнивались к клевете, к ложному доносу, и крестьяне, подавшие такие жалобы, подавшие такие жалобы они, они подлежали битью кнутами, вырыванию ноздрей и ссылки в селике. Известны, например, такие незнавшие жалости звери, как знаменитая Дарья Салтыкова, Салтычиха, которая, собственно, Замучила 38 человек, лично убила, а еще э, более 100 человек были убиты ее приближенными. Она лично убила 38 человек. Ее правда, когда дошли до, дошло до Екатерины, даже сама Екатерина ужаснулась, ее было велено заточить э, в крепость, где она умерла в заключении в 1801 году. Известен, например, печально известен Орловский э, помещик Шеншин, имевший специальный штат палачей, разнообразные орудия пытки. И они, кстати, эти не люди не были таким уж редким исключением. Помещик, помещик не только обирал крестьян, угнетал крестьянина, он издевался над ним. Крестьянки пополняли крепостные гаремы, кормили грузью щенят из псовой охоты барина, услаждали господ, участвуя в крепостных хорах и театрах. Крестьян травили борзыми, заставляли нести унизительную службу дворовых, зверски истязали на конюшнях. Вот. Господа вмешивались в семейную жизнь своих людей, разрушали семьи, отделяя родителей от детей, мужей от жен, братьев от сестер, препятствуя бракам или заключая их против воли крестьян. Естественно, что крестьянство ненавидело своих помещиков и вело с ними, вело с ними борьбу. Все это было вполне естественно. Ну вот, например. Историки показали, что в 18 веке сложился всероссийский хлебный рынок. Цены на хлеб за столетие выросли в шесть раз, что, кстати, стимулировало заводить барщинное хозяйство для продажи урожая на рынке. Посчитали, что барская запашка на душу населения за вторую половину XVIII века возросла вдвое, и к концу столетия, вдумайтесь в эту цифру, с каждого барщинного крестьянина помещики стали получать в 28 раз больше дохода, чем в начале века. 28 раз. То есть в 28 раз зла вот это крепостная феодальная нагрузка за столетие на крестьян. Например, посчитали, что вот по современным исследованиям за счет увеличения числа крепостных, усиления их эксплуатации, роста цен, роста цен помещики получили за 1711-1800 годы огромную сумму в 1 миллиард 297 миллионов рублей. Вот миллиард 297 миллионов выжатые из крестьянского пота, слез, вот, из крестьянского здоровья. При этом большую часть прироста доходов, 919 миллионов рублей, это 77%, обеспечил именно рост цен на сельхозтовары. То есть государственное налогообложение при этом почти не увеличивалось. И помещики могли повышать размеры ренты в свою пользу. В свою пользу. Вот это тоже Такой момент, который, конечно, надо иметь в виду, чтобы объективно оценивать ситуацию. Ну вот, кроме крепостных были, конечно, другие категории крестьян. Наиболее многочисленные были государственные крестьяне, потомки черносошных крестьян севера, однотворцы, пахотные солдаты, прежних служб служивые люди, вот, Бывшие монастырские крестьяне, которые с 1764 года до 1786 -го ведались коллегией экономии, где-то 13,8%. А вот потом они стали государственными также. Ну и наконец дворцовые или с 797 -го года <coughs> удельные крестьяне. <coughs> это где-то 7% всех крестьянских дворов. вот Крестьян 7% принадлежало царю и его семье. Крестьянский надел... В среднем составлял где-то 6 десятин в черноземных губерниях и 8 десятин в нечерноземных. Рос внутренний рынок, туда в него втягивались и помещик, и а, крестьянин. Быстро осваивались районы новой земледельческой колонизации. Новороссия, например, при Черноморье, да, после присоединения Крыма, Заволжье. Вот. Земледелие проникает в отдаленные районы Сибири, в Забайкалье. Дворянство усиленно занималось винокурением, это была их привилегия, начиная с 1754 года. Безжалостно истребляя леса, особенно в житнице России, в центральных черноземных районах Орел, Курск, Белгород, Воронеж. Ну, были передовые, правда их было немного, дворяне-предприниматели, они пытались перейти на многопольную систему, применяли травосеяние, стремились ввести новые культуры, такие как, например, кунжут, горчицу, рис, индиго даже вот, и другие сельхозмашины определенные, упорядочили цикл земледельческих работ. Вот, но таких было мало, а чаще всего, даже и среди таких, это все были чисто теоретические рассуждения вот, на эту тему. Ну, нужно сказать, что, например, было создано в 1765 году вольное экономическое общество, существовавшее вплоть до 1917 года, которое в том числе также, в том числе также популяризировало и популяризировала вот, знания о новых системах земледелия. То есть в целом дворянское предпринимательство оставалось крепостническим, крепостническим. И даже русские помещики в лице своих наиболее инициативных деятелей, типа Болотова, Агапи, цеплять его, пытались они даже вводить усовершенствование в сельское хозяйство, но при этом сохраняли незыблемыми устои крепостнической системы. Крепостнической системы. вот Вторая половина вообще 18 века характеризуется бурным ростом дворянского землевладения. Я уже говорил, что из фонда госземель колоссальные участки перешли в собственность дворян, фаворитов, Всего за 1962 96 год Екатерина раздала 800 тысяч ревистских душ крестьян. Одним, например, только участникам дворцового переворота 28 июня 1962 -го года, возведшим Екатерину на престол Орлов, Пасок, Рославлев и другие, в знаменовании ее, ее царствования было раздано 16729 душ. 16 729 душ. Скажем, в один только день, вот есть такие данные в истории, за один только день, 18 августа 1795 года, Екатерина раздала своим приближенным 100 тысяч душ крестьян. Вот так, за один день, 18 августа 95 года, 100 тысяч душ. Население среднего города. Дворянское землевладение захватывало старые, обжитые крестьянами земли, земли пустопорожьи, незаселенные. Вот. Ликвидация запорожской сети сечи в 1975 году и преобразование слободских, вот этих украинских казачьих полков сопровождалось безжалостным захватом русскими, ну и украинскими, конечно, помещиками колоссальных пространств, плодородных земель. Там тоже начинался процесс крепост... вот это усиленного распространения крепостной неволи и феодализации. В круг помещичьей колонизации попадает Баштирия, ну вот, Восточная Белоруссия. Эм... Ну вот, скажем, государственных крестьян по пятой ревизии 794-96 годов обоего пола. Точнее, мужского, прошу прощения, пола, мужского пола числилось 9 миллионов 900 тысяч человек. 9 миллионов 900 тысяч. В 1983 году на Украину была распространена подушная подать, а с ней вместе и крепостное право. Но! Но при этом при этом один, один нюанс. Все-таки помещичье хозяйство вступало, хотело оно того или нет, в новую стадию. Начиналось. Постепенное, из-под исподвольтерской, тихой сапой, разложение крепостной системы. Дворянство постоянно нуждалось в деньгах, уходивших на строительство роскошных усадеб, разбивку парков, содержание псовых охот, обои, позументы, драгоценности, прочую роскошь, чтобы поддерживать вот этот атрибут свой, да, вот эту атрибутику, вот этот, как бы я сейчас сказал, пользуясь современным языком, как говорят, демонстративно-расточительский образ жизни. Оно запутывалось в долговой зависимости, оказывалось в руках ростовщиков, нередко из среды крепостных крестьян и купцов. Росла задолженность помещиков. Вот. Ну, был основан еще в 1954 году банк для дворянства, преобразованный в 786 году в государственный заемный банк. Он ставил своей целью субсидировать дворянство, предоставлять дешевый кредит, спасти от ростовщиков. Этой же цели служили различные другие дворянские сословия, сословные кредитные учреждения, вдовья, судные, сохранные казны, действующие в Питере и в Москве. Все они давались суду под залог христианских душ из 6% годовых. Но надо признать, что этот, этот кредит отнюдь не способствовал развитию дворянского предпринимательства. Полученные деньги дворяне проживали, они им были нужны только для поддержания привычного уровня жизни. То есть действовали по принципу «лови день», да? «лови день». Вот день пришел, приведи его с роскошью, и, слава богу, что будет завтра, там бог или царь, или кто-то еще поможет. Да? Все это свидетельствовало о том, что дворянское землевладение нуждалось в постоянной помощи, опеке со стороны государства. Ну, вот, оно могло еще существовать, безусловно, но обеспечить дальнейшее развитие производительных сил в сельском хозяйстве на нужном уровне, оно уже было, вне сомнения, Не способно. Не Ну и далее, развитие промышленности. Конечно, вторая половина века была временем бурного роста да, развития промышленности. Например, к 1967 году в России насчитывалось 496 мануфактур, суконные, полотняные, шелковые, стекольные вот и прочие, и 159 железоделокных и медно заводов. То есть всего, если суммировать, 655 промышленных предприятий. Учтенных мануфактур коллегии и Берг коллегии. К концу же 18 века, посмотрите, да, 655, к концу же действовало уже 2294 промышленных предприятий. 2294. Рост очевидно Это надо признать. Меняются организационные формы, виды мануфактур. Все большее число действующих государственных промышленных предприятий передается в руки купцов дворянской знати занимающихся промышленным предпринимательством число же новых предприятий заводимых государством весьма невелико уменьшается из десятилетия в десятилетие когда напротив число дворянских вотчинных предприятий оно растет поддерживаемой покровительственной политикой правительства направленные на развитие хозяйственной инициативы помещиков. наличие больших запасов собственного сырья на Пеньки, кожи, шерсти, зерна, дорогой рабочей силы, рабов по сути, да? вот. в условиях непрерывно растущего рынка для сбыта продукции промышленных заведений, перерабатывавших сельскохозяйственное сырье толкало помещика предпринимателей на устройство вотчинных предприятий. Особых затрат на их устройство не требовалось, бесплатный транспорт, повозная повидность все того же крепостного крестьянина облегчал сбыт продукции. В поместьях росли суконные, полотняные, кожевенные, винокоренные и прочие заведения. По сути, работа крестьян крепостных на этих предприятиях ничем не отличалась от барщины на поле. Условия труда тяжелы, заработные платы они не получали. Ну, кормежка, прокормление только. Высокого развития достигает в этот период промышленность Урала промышленность Урала, занимавшая первое место в России и оттеснившая на задний план такие старые районы металлообработки, как Центральные, Тула, Кашира, Липецк и Северные, Аланец. Скажем, в 1966 67 году из 120 жилозоделательных э, заводов более половины, 76, 76, действовали на Урале. А к 70-м годам того же века на Урале действовало уже 84 медиплавильных доменных молотовых и железоделательных заводов, 84, которые, внимание, внимание давали 90% выплавки меди и 65% производства черного металла по всей России. По выплавке чугуна Россия стояла на первом месте в мире, превосходя Англию. В 800 году в России было выплавлено, было выплавлено 9 миллионов 800 тысяч пудов чугуна. На Урале стояли величайшие в мире доменные печи до 13 метров высотой и до 4 метров в ширину. Вот какие печи были. Их производительность в, э, в, полтора раза, в полтора раза превышала производительность доменных печей в Англии и в три раза русских домен в 17 век. По-прежнему на мировом рынке высоко ценилась твердое и антикоррозийное, очень качественная уральское железо. Скажем, в 782 году из России было вывезено 3 миллиона 800 тысяч пудов железа. В 40-х-60-х годах началось строительство горных заводов. Например, на Южном Урале, вот в эти годы, да, там за эти 30 лет был основан 31 завод. 31 завод. Выдвинулись такие вельможи-предприниматели, как Шуваловы, Воронцовы, Твердышев, Мясников, Демидов и другие. Большинство заводов Урала была основана на труде посессионных крестьян, но пробивает дорогу и новые тенденции, немалый, удельный вес имел, и труд вольнонаемных рабочих. Вот. И только три завода применяли труд приписных крестьян. Но, опять же, вот специфика российская, да? вольнонаемные из числа вот таких вот рабочих рук могли... Превратиться в вечно отданных и фактически оказаться в крепостной зависимости от заводчиков. От заводчиков. То есть росла, развивалась в России второй половины века 18 капиталистическая мануфактура. Но вот надо отметить, что развитие капиталистических отношений было избирательным в промышленности. В основном оно шло минуя, минуя. Горную, металлургическую и металлообрабатывающую промышленность. Потому что капиталистическая мануфактура вырастала прежде всего из крестьянских промыслов, и завоевывала она в первую очередь легкую, легкую, а не тяжелую промышленность. Например, в этом отношении чрезвычайно характерно возникновение Иваново-Вознесенского текстильного района. Подавляющее большинство владельцев текстильных мануфактур здесь, там, Бутримовы, Грачевы и прочие, были крепостными крестьянами графа Шереметье. Начало их промышленной активности относится к концу 40-х годов по века. В 50-х годах в Иванове-Ишуеве имелось 5 полотняных мануфактур, а к концу 80-х годов, внимание, в Иваново-Вознесенском районе насчитывалось уже 52 мануфактуры. Вот рост за 30 лет с 5 до 52 мануфактур. Из них только 3 основаны на труде посессионных крестьян, а остальные 49, 49 что важно отметить, насилие. Капиталистический характер. К этому времени вообще полотняное производство было вытеснено хлопчатобумажным, бумажным развивается капиталистические текстильные мануфактуры в Костомской губернии. Эти промышленные предприятия были основаны, за небольшим исключением, на вольнонаемном труде. Поставщиком вольнонаемных рабочих являлось разоряющееся крестьянство, вынужденное искать заработка на стороне. Вот. Безлошадные или непашенные крестьяне, разорившиеся горожане, дети-солдат, разных чинов-люди пополняли с собой ряды вольно-наемных рабочих. Была и работа на дому, на скупщика-предпринимателя, вот. так называемая рассеянная, да? рассеянная ну, факт. она также имела место. Имела место. Ну вот, опять же, данные, несколько цифр. Еще поутомляю вас цифрами. Да? На 498 предприятиях, зарегистрированных в мануфактурной коллегии в 767 году, числилось вольнонаемных 17 823 человека, это 39,2%. сессионных и отданных по указам 21 855 человек и крепостных помещичьих 5 786 человек. Вот, если учесть работающих на дому, то численность вольнонаемных поднимется до 25 тысяч человек и составит 55%. Более половины. Особенно в бурных темпах растет применение вольнонаемного труда на металлургических, металлообрабатывающих предприятиях, подведомственных, берг-коллегиях. То есть вообще надо сказать, что с 60-х по 90-е годы число наемных рабочих вырастает почти два раза. Почти в два раза. То есть, по сути, вторая половина XVIII века характеризуется тем, что в России зарождается система эксплуатации наемных рабочих капиталистами. Товарное производство начинает превращаться в капиталистическое. А капиталистическая мануфактура укрепляется и постепенно превращается в тот тип промышленности, которому принадлежит будущее уже в 19 веке. А, ну вот. Росло число городов. Вообще с 1725 года по началу 19 века их выросло число с 30 300, и число их выросло городов с 336. С 336 до 634. Было 336 городов к моменту смерти Петра, а к началу XIX века уже 634. 634. года. По разным данным, в нечероземных губерниях уходило на заработки 20-35% всего мужского населения. Росли цены на хлеб. Хлеб становился, в общем-то, товаром. Развитие внутреннего рынка оно проявляется в росте числа ярмарок, которых в 18 веке, в 70-е годы, насчитывается порядка 1600, 1600 ярмарок. Меняется характер ярмарок. Вот. Старый тип ярмарок, не связанных с местным производством, постепенно отмирает. К концу 18 века таких остается всего 4%. Остальные связаны с местным производством. Цепь ярмарок протянулась от яхты и Иркутска на востоке, через орбит, Макарьевскую, до Свенской и Киевской на западе. Играла свою роль и Нижегородская, Макарьевская ярмарка. То есть ярмарка превращается в экономический центр района. Она, что важно отметить, обрастает целой сетью мелких местных торгов, торжков, базаров, собирающихся один-два раза в неделю. Ну вот. Вот. Ярмарки собираются все чаще и чаще, по 3 по пять раз в год. Продолжается, продолжается рост их функционирования, продолжительность функционирования. Растет до двух месяцев. Например, Архангельская ярмарка. Капиталисты и крестьяне становятся опасным конкурентом для городского дельдейского купечества. Между ними идет такая вот конкурентная борьба. Расширение всероссийского рынка обуславливает развитие путей сообщения. Огромное значение приобретают водные пути. Основной водной магистралью оставалась Волга с ее притоками, Камой и Окой. По Волжскому водному пути от весеннего разлива и до самого ледостава непрерывно двигались многочисленные суда разных типов и водоизмещений. Они везли, что только они там не везли, и что хотите, и хлеб, и соль, и железо, и пеньку, и скот, и мясо, и промышленные товары и так далее. Вот. На берегах Волги, Камы, Аки и в других век стояли большие пристани. Астрахань, Царицын, Самара, Саратов, Казань, Нижненовку, Кострома, Ярославль и так далее. По-прежнему большое значение имело судоходство по северной двине, которая связывала центральную Россию с Архангельском. А также западная двина связывала южный и центральный район России с Ригой. Кроме водных широко использовались гужевые средства связи, и летом, и особенно зимой, э, с первопутком так называемым, да, по бесчисленным проселочным и столбовым дорогам двигались бесконечные обозы. Разрастались сети грунтовых дорог, прокладывались первые шоссейные дороги, тракты. Громадные протяженности Сибирский, например, тракт прорезал, так сказать, всю Россию с запада на восток, от Петербурга и Москвы до Иркутска, связав с Европейской Россией всю Сибирь до Байкала. Многоводные сибирские реки, такие как Опья, Енисей, Лена, используются для грузовых перевозок. Росла внешняя торговля России. Ну и, разумеется, и внешние, и внутренняя. Вот. Что касается, допустим, внешней а, торговли, а, она носила активный характер. Вывоз значительно превышал ввоз, например, в 1761-1865 в годах на 2 миллиона а в 1991-1995 уже на 9,5 миллионов рублей. Например, железо составляло в экспорте из России в 1949 году 6%, в 1958-1966 годах 7%, а в 1996 году уже 13% вывозилось железо. В структуре экспорта. На первом месте стояли лен, пенька, пакля составлявший 20-40% вывоза, затем юфть, особым образом выделанная терячая кожа, ткани, лес, канаты, щетина, поташ, сало, пушнина. <связь> Вывоз хлеба также колебался в зависимости от урожая или неурожая, цен на внутреннем рынке на хлеб. Например, в 1949 году экспорт хлеба выражался ничтожной циф цифрой 2000 рублей процента <связь> всего вывоза. К 70-м годам вывоз хлеба стал расти быстро, достигнув в начале 90-х годов суммы 2 миллиона 300 тысяч рублей. Ввозили в Россию сахар, сукно, хлопчато-бумажные ткани, шелка, вины, фрукты, пряности, краски, металлические изделия, парфюмерии, предметы роскоши. Вот. Расширяется круг стран, торгующих с Россией. Первое место по-прежнему занимала Россия. То есть Англия, Англия, покупавшая большую часть русских товаров. Вот. По-прежнему Англия нуждалась в русском лесе, пеньке, парусине, смоле, канатах, железе. То есть торговля с Англией всегда была активной для России. Росли связи с Китаем, например, да, с рядом других государств, с рядом других территорий. Ну, а могу сказать, что вот в целом, если обобщить, в целом, в течение XVIII века объем внешней торговли России вырос в 26,5 раз. 26,5 раз. Внутренний товарообмен за годы правления Екатерины II вырос в 5 раз. Бюджет вырос с 16 до 69 миллионов рублей. До 69 миллионов рублей. Всего же, например, если вот еще одну такую количественную как бы, характеристику привести, да, на 2094 заводах к концу управления Экселина трудились 82 тысячи рабочих, из них 32 тысячи были вольно наемными. Ну вот, кстати, к концу века уже 28 ярмарок имели общероссийское значение, то есть их бюджет, их оборот превышал 1 миллион рублей. Ежегодный экспорт русского зерна составлял 70 тысяч четвертей, общей сложностью 114 тысяч рублей серебром. Экспорт, например, российского хлеба за вторую половину столетия вырос в 12 раз, почти в 12 раз, в 11,5 и в 12, составив 3 миллиона рублей. Внешний торговый оборот России вырос с 14 за годы правления Екатерины до 110 миллионов рублей. Торговый баланс оставался активным, положительным. В 1955, например, году вывоз составлял 7,5 миллионов, ввоз 6,5 миллионов рублей. В 1996 году, соответственно, 67,7 миллиона и 41,9 миллиона. В целом же оборот внешней торговли по сравнению, вот, например, с 17 веком, вырос в 19 раз. 19 раз. То есть Россия все более активно втягивалась в мировой. Что касается экономической политики правительства, то, времен Екатерины II, то в 1966 году был принят новый таможенный тариф, носивший ярко выраженный такой протекционистский характер. Ярко выраженный протекционистский характер. Он Вовсе запрещал ввоз товаров, коими в изобилии в собственном государстве довольствоваться можем. Вот. И наоборот, от пошлин освобождались ввозимые товары, которых в России производилось очень мало или совсем не производилось. В 1982 году заключен торговый договор с Данией, в 1985 с Австрией, в 1987 с Францией, Неаполитанским королевством, с Португалией. Например, в 1784 году царский манифест объявил об открытии торговых портов Херсона, Феодосии и Севастополя, а с 1994 года Одесса была объявлена открытым портом, так называемым Порто-Франко. Манифест 775 года дозволял всем и каждому заводить всякого рода станы и производить на них всевозможные рукоделия. То есть декларировалась свобода промышленной деятельности. Но, конечно, даже здесь правительство прежде всего имело в виду интересы дворянства, интересы дворянского предпринимательства. Так, например, в 65 году царским указом в Венакуринге было объявлено, было объявлено монополию дворянства Конечно, провозглашение свободы торговой и промышленной деятельности способствовало и развитию крестьянской торговли и мануфактуры отчасти, но это в конечном счете, опять же, было выгодно дворянству, так как повышало его доходы, потому что капиталисты и крестьяне были крепостными помещиков, платили большой оброк и нередко сужали деньги деньгами барина и выкупались за большие деньги на волю. Поэтому дворянство поддерживало крестьянскую торговлю. Вот, но против такого понимания свободной, так сказать, торговой деятельности резко выступало гильдейское купечество, полагая ее своей привилегией и полагая при этом, что дворянство должно упражняться единственно в земледелии, оставив ему, то есть, купечеству, торговлю и промышленность. Особенно же задевало интерес купечества торговля крестьян, которые, по мнению купечества, должны обрабатывать землю. Это и есть их жребий, это и есть их жребь. То есть, конечно, царское правительство ставило своей целью обеспечить интересы дворянства, но быстро растущая внутренняя и внешняя торговля побуждала его принимать во внимание и интересы купечества. Был учрежден купеческий банк, например. Вот. Дети купцов, например, за казенный счет направлялись за рубеж для обучения коммерческим наукам. Отменены торговые монополии, в том числе монополии казды. Вот. И Екатерина II указывает, чтобы купцам предложить торговать, где они хотят. То есть система откупов и монополий, вот этот архаизм пережиток, довесок средневековья, была уничтожена. То есть вот такая политика вольности торговли и промышленности. Вольности торговли и промышленности. Она, несомненно, носила прогрессивный характер. Потому что свобода предпринимательства, таможенные тарифы способствовали развитию промышленности. За время царствования Екатерины II было создано, еще раз повторю, две трети мануфактур, зарегистрированных во второй половине 90-х годов 18-го столетия. Две трети из них появились именно в годы царствования Екатерины. Екатерины. Скажем, вот в 1966 году, могу добавить, купцы освобождались от рекрутской повинности с заменой ее, значит, уплаты денежного взноса. Ну вот Указ, кстати, 1979 года, года повышал вдвое оплату труда приписных крестьян на заводах, а их владельцев освободил от обязательных поставок железа и снарядов в казну. В казну. То есть начинает в царствование царствовании Екатерины формироваться капиталистический уклад, как устойчивая система производственных отношений. То есть постепенно прогрессирует разложение феодализма и изнутри появляются как бы вот в этом коконе феодализма, да, внутри еще как бы, да, появляются новые ростки капиталистических товарно-денежных отношений. Идет процесс первоначального накопления капитала, шире применяется вольдонаемный труд, крепнет мануфактурное производство. Хотя все это уживалось с крепостным правом, безусловно, и тормозилось им. Это безусловно. Крепостнические формы эксплуатации рабочих, отсутствие денег на модернизацию производства, госмонополия в металлургии, все это также вело к тому, что в конце века наметилось отчетливое отставание российской промышленности, к сожалению, от европейской. От европейской. Допустим, в 80-х годах XIX -го века на расходы двора двор Екатерина была одним из самых роскошных в Европе, соперничала с Версалем. На расходы двора уходило 13% бюджета. 13%. В то время как на все образование, медицину, науку, культуру вместе взяты всего 1,7%. Сравните, 13% на двор, на содержание этих всех чиновников, и 1,7% только на науку, образование и культуру. Вот в целом так, достаточно противоречивая такая вырисовывается палитра экономической Промышленной жизни в эпоху Екатерины II. Новые тенденции, ну, как, собственно, всегда в жизни и бывают, соседствуют со старыми, новая пробивает себе дорогу через старые формы, как бы пробивая толщу старых форм, старых укладов. Далее я хотел бы еще коснуться такого важного, который просто было бы преступлением обойти, не можем мы обойти, да, важного момента, царствовании Екатерины II, как крестьянская война 73-75 годов. 73-75 годов. Емельяна Пугачева. Самая крупная за всю историю России. Самая жестокая. Самая, самая кровавая. Ну, причины этой войны, думаю, по сути, уже ясны из предыдущего изложения это рост эксплуатации крестьян ну вот, вспоминайте эти цифры которые я приводил в пять раз где-то рост оброка и в 3 в четыре раза рост бащины 919 миллионов до да, почти миллиард рублей получили помещики за счет вот этой фотообжимательной системы из своих крестьян да вот Это одна из причин. То есть наступление правительства на права крестьянства и государственного, и частно-владельческого. Вот. Наступление на права работных людей. Нежелание считаться с нуждами народов Урала, той же, тех же башкиров, удмуртов, наступление на их вольности и права, на их традиционный уклад жизни, наступление на права казачества и ликвидация здесь запорожской сечи, и ликвидация самого этого, этого запорожского автономного образования, да? ну, вот, ликвидация детманства на Украине, желание включить казачество вот в эту бюрократическую... Имперскую структуру интегрировать вот в это имперское тело. Да? То есть вот, э, скажем, вот эти все первые ласточки, как бы, да, которые привели эти причины к самой мощной в истории России, вообще всей истории России, крестьянской войне, под вот предводительством Емельяна Пугачева. Скажем только вот за 64-69 годы в московской губернии было убито 30 помещиков. Убийства помещиков прокатились по Поволжью, особенно 767 год был, да? это даже признавала сама Екатерина II, которая в ответ на слова Сумарокова о том, что якобы помещики спокойно живут в своих имениях, иронически заметила, да, и бывает отчасти зарезаны от своих Правда, сама та же Екатерина занималась очковтирательством, например, в письме, значит, в письме одному из своих европейских корреспондентов, сейчас не помню кому, вполне возможно, даже Дедро, наверное, вот, она писала, что якобы, дескать, нашему-то помещику, да при хорошем-то крестьянине, нет лучшего житья во всей вселенной. Ну вот, только за 62 72 годы было зарегистрировано не менее... 50 восстаний крестьян, например, в Московской, Тульской, Воронежской, Нижегородской губерниях, в 60-х годах в Европейской России было зарегистрировано 122 крестьянских восстаний. Были серьезные восстания в Кашинском, Симбирском, Чебоксарском, Кокшайском и прочих уездах по Болшке. Это все были, так сказать, ласточки, вот эти, предстоящие вот этой кровавые действительно мясорубки, увы, трагедии, да, когда русские убивали Ру. То есть любая широкая крестьянская война. Свои, как крестьянская война, как форма, как разновидность гражданской войны. Вот в чем самое печальное. Русские убивают русских. Да, свои убивают своих. Скажем, во второй половине века к заводам государственным было приписано более 140 тысяч человек. Среди них росла задолженность по зарплате, вот той нищенской, которую им давали, да, Огромный рабочий день, 12-14-часовой день, по 6-8 копеек оплачивали, да, работали в холодных, сырых, темных шахтах или в невероятной жаре, в духоте, у печей, у горных, жили в сырых, душных помещениях, скверно питались, болели, подвергались избиениям и рано сходили в могилу, оставляли этот мир в строптивых, пытавшихся бежать или требовать что-то, свои права, бунтовать, ожидали кнут, батаги, клеймения железом, кандалы. Например, в ту же Башкирию устремились алчные помещики, захватывавшие лучшие земли, луга, леса. Духовенство заставляло башкир принимать христианскую веру, обирало новокрещенных, Чиновники беспощадно вымогали налоги, требовали взяток. Ну вот. Всё это, конечно, переполняло чашу терпения народа. Было неспокойно и в центре страны. В 1971 году вспыхнуло восстание черни в Москве с трудом подавленные властями. И вот в этих условиях появился во главе мощного крестьянского движения Емельян Иванович Пугачев, родившийся приблизительно в 1742 году в той самой зимовейской станице на дому, уроженцем которой примерно в 1630 году был Степан Тразин. Пугачев человеком, конечно, был опытным, неординарным, Явно обладал и военными какими-то способностями, и организаторскими способностями, мог вести людей за собой, безусловно, участвовал в войне из Пруссии, из Турции, ну вот, скитался по чужим землям, и вот в 1972, видимо, году у Пугачева родилась мысль объявить себя Петром III, якобы спасшимся от преследования жены Екатерины II. Вот это вот, кстати, вот, там, какие... Вот еще раз, да, какие причины, думаю, понятны. Причины я изложил в восстание Пугачева. А вот теперь теперь особенности этой войны, да, ее формы, ее особенно, во-первых, вот это форма самозванчества, самозванство. Пугачев, как якобы Петр III, одна из форм классовой борьбы, отражавшая наивный вот этот монархизм русского крестьянина, его веру в хорошего царя. Да? Вот. В XVI веке во второй половине более двух десятков самозванцев появилось. Пугачев был лишь самым известным. Вот это форма самозванчества, это явно антикрепостническая направленность, желание уничтожить крепостное право, воля, вот это заметное слово «воля», заветное слово «воля» для крестьян, да, вот, распространить казацкий уклад жизни на всю страну, вот, физически буквально ликвидировать помещиков, Бугачев призывал их ловить, казнить и вешать, как возмутителей спокойствия и тишины. Это и многонациональный состав восставших, и конечно жестокость. Размах, восстание, самая крупная война, и жестокость, проявляемая с обеих сторон. Программа восставших была весьма туманна, но вот это вот желание доброго царя отменить все крепостные подать. дать волю крестьянам, казакам, казацкий уклад жизни для всей страны, равноправие народов и вер они планировали, народов и вер, не только православные, да? вот терпимость к, к, к иноверцам это был явно прогрессивный пункт Пугачевского да, движения, равенство. Требовали равенства, установить равную систему мер, весов. Вот. То есть были и прогрессивные моменты, наряду с конечно вот этими монархическими иллюзиями. И вот 17 сентября 1773 года, считается днем начала этой крестьянской войны, в хуторе Толкачева отряд во главе с Пугачевым 80 казаков, Объявил, вот Перед этим отрядом Пугачев объявил себя Петром III. И вот в тот же день казак Иван Почиталин написал первый пугачевский манифест, где говорится, вот объявился Петр Третий, истинный царь. Он жаловал казаков рекой, сверши до устья, и землею и травами, и денежным жалованием, и свинцом, и порохом, и хлебным провиантом. Вот отряд Пугачева, отряд Пугачева быстро рос. Он двинулся к Оренбургу, стремясь захватить его. Пугачев шел, нигде не встречая сопротивления. Вот казаки, солдаты переходили на его сторону, встречали клевым солью, колокольным звоном. Путь к Оренбургу был свободен, и уже 3 октября пугачевцы появились под город. Через два дня, 5 числа, под Оренбург подошли главные силы восставших, насчитывавшие 2440 человек. 2440 человек. 1400 казаков, 540 солдат, 500 татар, башкир и калмыков. У Пугачева было уже 20 пушек. 20 пушек. Попытка взять Оренбург штурмом была неудачной, и пугачевцы приступили к его осаде. С наступлением холодов Пугачев обосновался в Слободе-Берде. Войско его росло, туда прибывали и солдаты, горнозаводские рабочие, башкиры, и татары, и марийцы, и калмыки, и казаки. Вот, Казати, например, привели с собой двухтысячный отряд баштир, во главе которого стоял герой баштирского народа, поэт Батыр Салават Юлаев. Появился Афанасий Соколов по прозвищу Хлопуша, очень деятельный помощник Пугачева, энергичный, умный, обладавший организационными способностями, хорошо знавший горнозаводской Урал. Хлопуша стал полковником повстанческой армии. Общевысковым атаманом был назначен овчинников, артиллерией командовал Чумаков. Командный состав Пугачевского войска насчитывал до 200 человек. Среди них 52 казака, 38 крепостных крестьян, 35 рабочих заводов, 62 командира национальных полков. В начале, в начале 1974 года Пугачевское войско насчитывало около 30 тысяч человек при 100 орудиях. Пугачевская артиллерия представляла собой серьезную силу, а артиллеристы-пугачевцы, по отзывам царских офицеров, своим искусством превосходили артиллеристов регулярной армии. Тут правительство поняло, что движение растет, не замечать, игнорировать его уже невозможно, и нужно что-то делать. Екатерина и ее правительство стали принимать меры. Кстати, при Пугачевском, вот этом, Движение при в Пугачевском лагере в декабре 1973 года была создана военная коллегия ⁇ Высший орган Мостаж ⁇ Она была и штабом, и высшей судебной инстанцией. И органам снабжения, ведала то есть, всеми административными, судебными делами да, на территории очищенной от царских властей, коллегии укрепляла дисциплину, боролась с мародерством, следила за тем, чтобы никто не обижал крестьян, заводских рабочих, башкир, татар, удмуртов и прочих, чтобы никто никому не чинил никаких обид. Занималась мобилизациями, продовольствием и так далее. Вела учет хлеба, соли, вина. Вот, то есть... Фактически была мозгом, да, таким мозговым центром, административным центром восставших. Например, 1 октября 1973 года в своем манифесте, обращенном к башкирам и калмыкам, Пугачев жалует их землей, водой, солью, верою и молитвою, пажитью и денежным жалобами. Особая важную роль сыграл манифест от 31 мая 11, прошу прощения, июля, от 31 июля 774 года, где, пожалуй, была в концентрированном виде изложена программа поставших. По сути, программа, да? Пугачев жаловал всех находившихся раньше. Э э э э в и в подданности помещиков быть верноподданными рабами собственной нашей короне, награждал крестом, молитвою, бородами, вольностью и свободою, не требуя рекрутских наборов, подушных и прочих денежных податей, владением землями, лесными, сенокосными угодьями, рыбными ловлями, соляными озерами вот, и освобождением от всякого злодейства со стороны дворян и градских сдаинцев. Вот манифест от 31 июля 1974 Призывы Пугачева делали свое дело. Восстание разрасталось. Вот, восстание разрасталось. Поднялась Башкирия, поднялась Уфа, под Челябинском Иван Грязнов э, стоял а, Пугачевский атаман. Отряд Ильи Арапова взял Самару. В январе 1974 года Салават Юлаев овладел Красноуфимском. Поднялся Урал, вот, отряд Белобородова двинулся на север и охватил Егтину. К февралю 1974 года было охвачено восстанием 92 завода Урала, то есть 3 четвертых всего горнозаводского центра страны. К январю 1974 года десятки отрядов восставших пугачевцев действовали на огромной территории от Гурьева до Челябинска, Кунгура, Екатеринбурга, от Ставрополя и Самары до Уфы. Движение перебросилось в Сибирь, все крестьянство по Волжне. Отказывалась платить налоги и выполнять повинности, и ожидала Пугачева. И ожидала Пугачева. Поднялись чуваши, мордва, крестьяне Подмосковья. Неспокойно было и в самой Москве, где холопы и фабричные, и чернь шатались по улицам, почти явно оказывали буйственное свое расположение и приверженность к самозванцу, как отмечалось в одном правительственном отчете, который несет им желанную свободу. Восставшие овладели Челябинском, Курганом, правительственные войска отступали, Суралы и по Волжье спасались бегством помещики, чиновники, заводчики. Вот. Была арестована семья Пугачева, и было, предпринято, было решено предпринять новое наступление. Ну вот войско Пугачева не могло противостоять этому наступлению. Его отряды, кстати, в чем была ошибка, были разбросаны, расконцентрированы на огромных пространствах. Осада Оренбурга отняла у Пугачева дорогое время. Это отметила Екатерина, назвав осаду Оренбурга счастьем. Правительство стягивало войска, дворянство, купечество, татарские феодалы, мурзы, купцы формировали надежные отряды. Например, когда Пугачев 12 июля 1974 года подошел к Казани, Екатерина в знак солидарности объявила себя казанской помещицей. В марте 1974 -го года Пугачев был разбит под Татищевой крепостью, тогда же был разбит Чика Зарубин. Попали в плен Хлопуша, Чика Зарубин, Подуров, Почиталин. Вот. Пугачев ушел на Урал. Он не унывал. Он говорил, народу у меня как песку, и я знаю, что вся чернь меня с радостью примет. Движение еще отнюдь не было разгромлено, и новый пик будет еще. Самый страшный это вот месяц для правительственной администрации Екатерининской. Это лето, июль, август 74 года. И Салават Юлаев шел с тремя тысячами башкир на помощь Пугачеву. Иван Белобородов занял Саткинский завод. поднялось башкирия, поднялся южный на Урал. И 2 мая с 5000 отрядом Пугачев выступил из Белорецкого завода. Через 4 дня, 6 числа мая, в крепости Магнитной к нему присоединились Белбородов и Казаки Овчинникова и Перфильева. Затем к нему присоединился Салават Юлаев. В ожесточенных боях с войсками Михельсона Пугачев проходит по Уралу, устремляется на запад. На Урале разоренном и опустошенном оставаться он не мог. Пугачев принимает решение прорваться на Казань, в Поволжье, в основные крестьянские районы. 20-тысячное пугачевское войско двинулось к Казани. 12 июня оно владело городом. Ну вот, в кровопролитных боях между Пугачевым и Михельсоном, посланным Екатериной, восставшие были разбиты, потеряли 8 тысяч убитыми и пленными. Пугачев отступил, попал в плен Белобородов. С отрядом 500 человек Пугачев перешел в Волгу и вступил на Территорию правобережья Волги. Дворянство охватила паника, тысячи дворян спасались бегством ожидали похода пугачевцев на Нижний Новгород и на Москву. Крестьянские отряды действовали самостоятельно. Русские, там Чуваши, Удмурты, Марийцы, Мортва, Нижегородские, Пензенские, Тамбовские, Воронежские края были охвачены восстанием. Не было связи друг с другом, с Пугачевым, не было плана, который был текучим и постоянно менялся. Сам, сам Пугачев в это время стремительно шел на юг. 19 числа он, июля, июля он занял Цивильск, 20 Курмыш, 27 Саранск. 1 августа – Пензу, а 6 августа он уже был, в, был в, в Саратове. Но дворянская реакция также готовилась к решительной битве на, с Пугачевым. Наспех даже был заключен, может быть, в чем-то даже в ущерб России, Кючук-Канаджитский мир в Турции 10 июля 1774 года. Из фронта... На борьбу с Пугачевствами был вызван Александр Васильевич Суворов. Александр Васильевич Суворов. За поимку Пугачева была обещана большая награда. Укреплялась Москва. Росли и силы Пугачева. К нему присоединялись бурлаки, донские, волжские, украинские казаки, калмыки, крестьяне. Вот. 17 августа Пугачев взял Дубовку, центр Волжского казачества. 21 августа он подошел к царицу, но города взять не мог. 25 августа 1774 года состоялась около столениковой в Атаге, близ Черного Яра, решающая битва. Михельсон разбил Пугачева. 2000 восставших погибли, около 6000 попали в плен. С небольшим отрядом Пугачев ушел за Волгу. Но вот он еще не верил, что все потеряно. Он предлагал уйти в степи, за Каспией, в Персию, на Кубань, в Запорожье. Но, видя, видя, что восстание подавлено, видя, что восстание подавлено, богатые яицкие казаки, примкнувшие к восстанию, но в душе ненавидевшие черни, Творогов, Чумаков, Перфильев, Федульев и другие, 12 сентября 1774 74 года, 74 года, 12 сентября, схватили Пугачева. Выдали его властям и перебили его верных сподвижников. Пугачева в клетке, как какого-то диковинного зверя, через всю империю везли в Москву. 30 декабря 1974 года состоялся суд, и его приговорили к четвертованию. Он был казнен 10 Января по новому стилю 21 января 1775 года. Кстати, в этот же день, 18 лет спустя, 21 января 93 года будет гильотинирован Людовик XVI во Франции, что покажется императрице дурным предзаменованием. Она даже сляжет в постель. Он был казнен с четырьмя своими сподвижниками. Перфильев, Шигаев, Падуров, Тарнов. Чико Зарубин был казнен 24 января в Уфе. Салават Юлаев был приговорен к пожизненной каторге. Итак, Итак, восстание подавлено. Почти полтора года полыхала эта война, но в итоге она закончилась, закончилась поражением восставших. Ну, почему? Какие причины? Подавление восстания. Какие причины подавления восстания? Во-первых... Конечно, разрозненные, необученные крестьяне, они не могли конкурировать с регулярной армией, которую возглавлял, например, тот же, тот же э, Суворов. Конечно же, уровень военной выучки, уровень военного искусства, мастерства был абсолютно неравным. Не было единства, как мы видим, среди самих восставших. В итоге богатые же казаки и продали Пугачеву, можно сказать, за 30 серебряников властям, купив свою свободу, избежав тем самым казни. Стихийность, локальность, неорганизованность, распыленность, раздробленность, расконцентрированность отдельных отрядов восставших. Были связаны вот эти отряды слабо друг с другом. Вот. Поэтому вот такой силы, и способность сплотить их, не было. Причем вот в наивном монархизме пугачевцев отразилась ограниченность и патриархальность движения. Кстати, неясными, размытыми, весьма туманными были и конечные цели движения. Каждая группа понимала их по-своему, вкладывала в понятие вольность самые разные содержания, что будет в случае победы, если, допустим, она состоится. Да? Это весьма туманно представляли себе и сам Пугачев, и, так сказать, его и его, все вот эти полковники, так вот называемые. Вообще, повторю, это была трагедия. Да? Вот, трагедия. <coughs> Русские убивали русских. Всего погибло не менее 10 тысяч человек в ходе этой христианской войны. 40 тысяч были ранены и искалечены. Огромный экономический ущерб был нанесен в стране. Восставшие разрушили порядка 90 железоделательных и медиплавильных заводов на Урале и в Сибири. До 90 Вот, заводов. Истребляли дворян, например, две трети, например около 1 трети, около 30% дворянств, <coughs> дворянства с семьями. <coughs> вот эта вот жестокость, да, была истреблена, скажем, в Нижегородской губернии. Но, все же, это восстание, несмотря на все его адиозные моменты, в чем-то откровенно, может быть, даже, особенно в последний период, криминальные какие-то черты, да, такие жестокость, тем не менее, оно сыграло важную роль все-таки заставив правительство быть более осторожными в проведении крестьянской политики, несколько устранив наиболее одиозные все-таки элементы вот этого феодального режима. Это было потрясение, вот эта Пугачевщина, которую правящие груди еще много-много десятилетий, вплоть до 1861 года, почти 100 лет, не могли забыть. И в итоге, конечно, даже вот когда пришел Александр II, и вот это состоялось отмена крепостного права, вот это воспоминание о Пугачевщине, страх, боязнь чего-то подобного. Что повторится по масштабу. То есть вот это призрак Пугачевщины, ожидание новой Пугачевщины, заставили правительство пойти на скорейшую ликвидацию, отмену вот этого ненавистного, одиозного, вот этого, да, пережитка средневековой системы крепостного права. Итак, завершили мы обзор. Правления. Я думаю, достаточно подробно основных направлений да? экономической, социальной, внутренней, внешней политики. Да? Вот, Екатерины второй, достаточно думаю, подробно рассмотрели мы. Да? И сущность, вот эту специфику этого просвященного абсолютизма в его российском варианте. Екатерина умерла 6 ноября 1796 года. Новым императором стал ее 42-летний. Сын Павел I, который не любил свою мать, слишком долго ждал трона, считал ее узурпаторшей. И с 6 ноября 1796 и по 12 марта 1801 правление Павла I. Это последний монарх 18 века и человек, который ввел, так сказать, корабль Российской империи в 19 век. Правда, на самом зале этого века он был устранен, погиб в результате дворцового переворота. Вот. В следующей части наших лекций поговорим хотя бы коротко, телеграфно-кратко, чуть-чуть я кое-что скажу, о развитии России в эпоху Павла Петровича, в эпоху Павла I. Как историки прошлых лет и современные, например, характеризуют эту эпоху, тут тоже разброс мнений, разброс оценок, дискуссии идут, дискуссионная такая личность и сама эпоха дискуссионная. Вот обо всем этом поговорим в следующий раз.